Глава восьмая. Ситуация была крайне напряженной и откровенно опасной. Я сзади стена, спереди каменный дракон. И будто всего этого было мало. Арман дат пропустил между пальцев прядь моих волос и вдруг спросил. «Это твой натуральный цвет?» «Девушки, уймите вашу мать!» Пронеслось в голове на панике. А этот, он взгляд от волос перевел на мои губы. То, что глаза дракона начали стремительно темнеть и опасно мерцать, мне не понравилось вот вообще, совершенно и абсолютно. Нужно было срочно что-то делать, пока делать не начал Даат. Причем тут без вариантов. И дураку ясно, что именно будет сделано. Он меня взглядом уже целовал. Причем так, что щеки покраснели, дыхание перехватило, и сердце зашлось в бешеном грохоте. А если не окажу сопротивления, то поцелуй станет уже полноценным и самым настоящим. Губы в губы. А оно мне надо? Какая-то мерзкая пакость глубоко-глубоко внутри жалобно, но решительно пискнула, что очень даже. Нормально? Дожили собственным организмом не в ладах. Мать, выдохнула я на нервах. Взгляд дракона оставался на моих губах, а вот правая бровь вопросительно выгнулась. В вашу, добавила решительно. К первой брови не менее решительно добавилась вторая. После чего мужчина наконец-таки посмотрел выше. Наши взгляды встретились. Его малость расфокусированный, темный, но в целом какой-то довольно предвкушающий и мой негодующий. К счастью, соображал дат быстро и самообладание себе вернул секунды за три всего. А вот дальше уже неприятно, потому что из всех известных ему манер поведения Арман решил выбрать уже опробованную и взялся издеваться. «Желаете познакомиться с моей матерью?» уточнил подчеркнуто вежливо. «Ничего не имею против. Но не кажется ли вам, что для начала следует поближе познакомиться со мной?» И как-то так вышло, что я мигом, мгновенно, вот прямо сразу осознала намек. А дракона мое осознание или его отсутствие не волновало ничуть. Он начал решительно склоняться ко мне с понятным даже детям намерением. В такой ситуации, перепуганной до дрожи, мне оставалось лишь одно: нервно использовать знания. Буквально я призвала магию и ударила по книжному шкафу, сбив все книги с верхних полок. Мой быстрый расчет был прост до безобразия. Дата завалит учебниками, я сбегу и перестану ходить одна. Но все пошло совсем не так. Демонстрируя пугающие рефлексы и скорость, Арман каким-то невообразимым образом среагировал на опасность и сделал максимально неожиданное, вдомил меня в себя собственным телом закрывая и уберегая от травм от падающих книг. Я сжалась и замерла, чувствуя, как учебники ударяются от тела дракона, который даже не вздрагивал и, похоже, вообще боли не чувствовал. Он крепко обнимал меня, вжимая в свое твердое мощное тело. Я чувствовала исходящий от него жар и головокружительный аромат чего-то древесного, кожаного имшистого мшистого с чуть сладковатой горчинкой. Запах был настолько необычным и интересным, что я подалась ближе к шее мужчины и вдохнула через нос раньше, чем осознала, что вообще делаю и с кем. Дат замер. Он до этого особо не шевелился но сейчас даже дышать перестал и напрягся каждой мышцей, но при этом менее удобными его объятия почему-то не стали. И вот грохот книг давно стих, а мы так и стояли, непозволительно близко, фактически обнимаясь, а я, дура последняя, его еще и нюхала. Господи Боже! Цела? Арман первым вернул самообладание, Чуть-чуть отодвинулся, но рук не убрал. Посмотрел мне в глаза, затем ниже, на приоткрытые губы, с которых срывалось сухое, частое дыхание. «Только попробуйте», — прохрипела предостерегающе. «Приглашаешь?» — резко уточнил мужчина. Во мне страх перемешался с удушающей неловкостью. Уже в который раз... «Предупреждаю, что за последствия я не отвечаю», — обозначила всю серьезность своего нежелания участвовать в поцелуях, особенно с конкретно этим мужчиной. «Провоцируешь, девочка!» Его голос стал низким и хриплым, а слова по-прежнему были быстрыми и резкими. «Я серьезно, даже не думайте!» Послышался отчетливый скрип зубов, на щеках проступились желваки но дракон криво ухмыльнулся и с большой неохотой, буквально заставляя себя шевелиться, разжал объятия. Не тратя времени и не испытывая судьбу, я тут же юркнула в сторону. Вовремя. На шум свалившихся книг сбежались адепты и библиотекари. Поднялся шум, ругань, которые, впрочем, стихли в тот же миг, Стоило людям увидеть лорда Армана Даата посреди груды учебников. «Полки старые, шкафы шаткие!» — мигом выкрутились библиотекари. Дураков обвинять в случившемся дракона здесь не было. Пользуясь суматохой, я магией подхватила свои книги и бросилась прочь. А уже на пороге библиотеки неожиданно даже для самой себя тормознула и обернулась. Лорд Дат стоял практически по центру царства книг и не сводил с меня тяжелого, немигающего, пробирающего до костей взгляда. Он мне потом весь остаток дня мерещился. Из темных углов в комнате, из-под кровати, из щели в шкафу, по дороге в душевые и уборные. Настроение упало до отрицательных значений. В итоге я легла спать угрюмая, раздраженная и злая. Надеялась хотя бы выспаться, но едва уснула, открыла глаза и села в уже знакомой темной комнате с камином. Армандат обнаружился здесь же, снова сидел на корточках у огня, вглядываясь в его яркие игривые языки. Помня прошлый опыт и то, что я быстро вернулась к себе, едва только дракон ко мне обернулся, решительно спрыгнула на пол, Встала у мужчины за спиной, сложила руки на груди и, буравя его темноволосый затылок, мрачно возмутилась. «Опять ты? Иди уже спать!» Честно говоря, была какая-то необоснованная уверенность в том, что он не услышит, но почувствует. Примерно так оно все и случилось. Дад вздрогнул, напрягся и резко обернулся чтобы посмотреть четко на меня горящими изумрудными глазами. И ничего не произошло. Я не вернулась и не проснулась, оставшись стоять под испепеляющим взглядом разгневанного дракона. Так, выдохнула с дрожью, резко растеряв всю решительность и злость. Опустила руки и испуганно отступила на шаг, Дракон проследил за мной взглядом, подтверждая, что прекрасно видит. «Крайне интересно», — медленно, низко, откровенно, пугающе протянул он. «Паника, паника, паника! Волшебного перемещения обратно и пробуждения не случилось, а ведь вся моя надежда была именно на это!» Пришлось старательно давить растущую под нимигающим взглядом дракона панику и выкручиваться на ходу. «Вы как это делаете?» — спросила я требовательно. «Крадете мою астральную проекцию?» «Что за извращение, лорд Дат?» «Лучшая защита, как известно, — это нападение». Но он на обвинение не повелся. Медленно поднялся, мигом став значительно выше и страшнее, навис черной тенью, у которой только изумрудные глаза ярко сверкали. Его громадная мощная фигура подсвечивалась по контуру от огня в камине за спиной, и из-за этого становилась только страшнее. Я уже знала, каким быстрым и непредсказуемым он бывает, и что, по сути, ему понадобится всего секунда, чтобы вжать меня в стену, и это в лучшем случае. А когда мужчина заговорил, голос его звучал низко, тягуче и неожиданно провокационно. «Рад вас огорчить, леди Райан, но вашей астральной проекцией управляю не я». Насторожилась, пригляделась к нему с подозрением, чуть сощурилась. Конечно, я понимала, что тут вообще не в проекции дела. Это последствия нашего брака в очередной раз проявились. Но ведь дат этого не знал, судя по тому, как изучающе меня оглядывал и чуть щурился точно не знал. А кто? Переспросила осторожно и невольно поежилась. А вдруг правда проекция? Или еще что-то магическое и напрочь непонятное? Меня даже в другой мир перенесли, чтобы насолить этому мужчине. Может, его враги снова активизировались и вновь решили влиять на него через меня? Мне вдруг почудилось, что кругом опасности враги. Притаились в тенях вооруженные, готовые к нападению, и просто ждали удобного момента. Это... Иррациональное чувство было таким сильным, что я совершенно невольно шагнула ближе к тому, кто в такой ситуации казался большим, сильным, надежным и способным уберечь от всего на свете. Вы сами. Дат улыбнулся, и улыбка эта мне не понравилась совершенно абсолютно. Уж слишком самодовольная и победная она была. Я не понимаю. Была вынуждена признаться, еще раз с подозрением покосившись на темные углы. С какой же охотой дракон пояснил мне то, что было для него очевидным? Засыпая, вы столь отчаянно желали оказаться со мной, что ваше сознание покинуло тело и перенеслось ко мне. И я выслушала внимательно, действительно наивно ожидая адекватного объяснения происходящего. Но после слов дракона скривилась, скептически вздернула бровь, придирчиво оглядела его с головы до ног и обратно. От моей показной пренебрежительности его глаза опасно запылали, а фигура самым невозможным образом стала больше и опасно подалась ко мне. Даже понимая, что безопаснее будет молча согласиться со всем, я все равно кисло сказала. Вы выдаете желаемое за действительное. Считаете, я желаю вас? А вот мы и до открытых провокаций дошли. Скажу «да», фактически дам ему зеленый свет на любые действия, потому что драконы всегда добиваются желаемого. Это известная всем истина. Отвечу «нет», буду противоречить сама себе. И придется взять вину за происходящее на себя. А потом подумала, что если это правда, просто сон, то у меня есть и третий вариант. «Спокойной ночи», — пожелала сухо и развернулась, намереваясь уйти. Но не успела сделать и шага, как все тело вдруг пронзило электрическим разрядом от левого предплечья, за которое удержал дракон. Его прикосновение было таким ярким, что золотой вспышкой пронзило сознание и, кажется, всю комнату. Я вздрогнула и резко обернулась, и успела увидеть его шокированный взгляд, а уже в следующем мгновении сидела у себя на постели, тяжело и шумно дыша. Сердце громыхнуло в груди так сильно, что его грохот наполнял нашу темную комнатку. Меня трясло всем телом, Кожу продолжала колоть в том месте, за которое схватил Арман, а все остальное тело пылало, плавилось и горело. Куча разных эмоций и ощущений перемешалась внутри. Голова разболелась, в висках неприятно запульсировала. Грудь продолжала разрываться от сбитого дыхания и грохочущего сердца. Что это было? Просто что это сейчас было? Точно не сон. Они такими реалистичными не бывают, и прикосновения в них не такие четкие. Я до сих пор продолжала ощущать пальцы дата на своей руке, ярко, остро, горячо. Протянула ладонь, чтобы потереть это место и убедиться, что его руки правда не было, и замерла. Тусклое золотистое свечение падало на одеяло вынудив меня затаить дыхание и застыть без движения. Смутные подозрения зашевелились в груди, что стягивалось болью от тревоги. Очень-очень медленно я перевернула руку и взглянула на свое правое запястье. Там, прямо на коже были странные, непонятные светящиеся символы, которые я уже видела однажды, когда падала в портал после того, как вышла за даата. Тогда я не знала, что это означает, но сейчас, после такого количества прочитанной литературы, понимала четко, метко. На мне была метка драконьей истинности.